Всё существует только в сознании, от него рождается и в нём погибает. Глава 8 Психические явления и их объяснение тибетцами. В предыдущих главах я уже указывала на возможность отнести некоторые факты к категории психических явлений. Заканчивая эту книгу, я считаю уместным вернуться к этой теме, поскольку Тибет обязан своей славе, главным образом убеждению, что чудеса встречаются там на каждом шагу, как полевые цветы на лугах весной. Почему снискал тебе такой странной репутации? Бегло отметим породившие ее причины и посмотрим, Что думает об этих чудесах сами тибетцы? А также приведем примеры некоторых из них. Что бы ни говорили скептики, эти удивительные явления далеко не обычны, и не нужно забывать, что изложенные здесь на нескольких страницах наблюдения результат длительной более чем десятилетней исследовательской работы. Тибет давно внушал своим соседям благоговейный ужас. Задолго до рождения Будды индусы обращали взоры в сторону Гималаев со священным трепетом. Из уст уста передавались истории о таинственной скрытой облачной завесой стране, раскинувшейся на плечах своих снежных гор исполинов. Китай тоже, по-видимому, некогда отдал должное очарование своеобразным пустынным просторам Тибета. Легенда о знаменитом китайском философе Лао Цзи повествует, что в конце своего долгого жизненного пути учитель отправился верхом на быке в страну снегов, перешел к границу и исчез. Больше никто никогда его не видел. То же самое рассказывают о Бодхи и некоторых из его китайских последователей. В наши дни, имеется в второе десятилетие XX века, на тропах, ведущих к тибетским перевалам, порой встречаются паломники-индусы, бредущие как во сне, словно зачарованные неотразимым видением. В ответ на вопрос о цели их путешествия большинство паломников отвечает одно и то же: они хотят умереть на тибетской земле. И слишком часто увы, большая высота, суровый климат, усталость, и недостаток пищи способствует скорому исполнению их желания. Чем же объяснить притягательную силу Тибета? Нет сомнений, что главную причину следует искать укрепившиеся за тибетскими ламами-отшельниками репутацией чудотворцев. Но почему же именно Тибет был признан избранной обителью оккультных наук и сверхъестественных явлений? Прежде всего, этому в большой степени способствовало географическое положение страны, отгороженной от мира хребтами исполинских гор и необозримыми пустынями. И все-таки, несмотря на созданную природой надежную защиту его территории, Тибет нельзя считать неприступным. Утверждаю это с полной ответственностью. Много раз я проникала на его южные плоскогория через различные горные перевалы Гималаев, годами путешествовала по его восточным провинциям и северным пустыням Травп, Во время последнего моего похода я пересекла весь Тибет от южной его границы до самой Лхассы, и любой выносливый европейский путешественник мог бы сделать то же самое, если бы въезд иностранцев в страну не был запрещен по политическим мотивам. Разумеется... Особенно после распространения буддизма множество индусов, непальцев и еще больше китайцев посещали Тибет, видели его необыкновенные пейзажи и слушали рассказы о сверхъестественных явлениях и могуществе тибетских дубдхобов, мудрец, обладающий сверхъестественными способностями.